33 95. Учитель не однажды говорил: "Радость". Но ученики недоуменно озирались: "Где же она, радость? Небо тучно и повсюду грусть". Но поверх настроений учитель предвидел радость.